Плакат должен быть ярким, цветным. Черно-белые листовки воспринимаются как о ф и ц и о з и не привлекают внимание. Полноцветная полиграфия дорогое удовольствие, поэтому оптимальный вариант использования двух-трех цветов, контрастных и ярких. Поэтому сразу откажитесь от спокойных постельных тонов, иначе плакат сольется с поверхностью. При создании макета необходим минимум дизайна. Никаких виньеток, вычурных шрифтов, графики, логотип, краткий текст читабельным шрифтом. При необходимости фото. Это позволит выделить главное, не отвлекая внимание людей на неинформативные художественные изыски. Не бойтесь больших пустых площадей. Тем отчетливей будет виден текст. Максимум, что допускается, хороший рисунок. Вспомните успех Окон Роста. При печати плакатов не стоит использовать глянцевую мелованную бумагу. Обычная и стоит дешевле и клеится гораздо легче. Да и процесс изготовления значительно упростится. Не надо обращаться в типографию, вполне можно обойтись ризографом. Для расклейки плакатов используются самые разные дешевые клей, ПВА, клейстер, о б о й н ы й Не забывайте только, если температура воздуха ниже минус четыре градуса, то от ПВА лучше отказаться. На холоде он плохо схватывается. Остальной инвентарь каждый подбирает по своему вкусу. Кто-то использует кисть и ведерко, кто-то наливает клей в пластиковую бутылку и делает в пробке отверстие. Самое удобное для р а с к л е е к время раннее утро до 7 часов утра или вторая половина дня. Чтобы расклейка была максимально эффективной, важно правильно выбрать места размещения ваших плакатов. Согласно действующему законодательству, разрешено клеить плакаты и листовки в специально отведенных местах. Как правило, таких бывает крайне мало. В остальных случаях надо согласовать ы в этот вопрос с владельцами стен и заборов. Сбор таких разрешений дело очень долгое и трудоемкое. А с другой стороны, максимальная кара за незаконную расклейку штраф в размере одной минимальной зарплаты, и то при условии, что р а с к л е й щ и к а поймали за руку. Каждый может выбирать, какой путь ему подходит больше. Выбирая место для плаката, не забывайте, что он не должен вызывать негативные эмоции. Поэтому категорически нельзя оклеивать памятники культуры или а р х и т е к т у р ы витрины магазинов, лобовые стекла автомобилей и так далее. А вот на заборе, обшарпанном углу здания, ваш плакат, скорее всего, раздражения не вызовет. Помните, как в мультфильме. Эта картина не просто так висит, она дырку в о б о я х закрывает. Очень хорошим местом для расклейки являются остановки общественного транспорта. Ежедневно через них проходит масса людей, которые часть времени проводят в ожидании и от скуки читают объявления. В любом случае не стоит изобретать велосипед. Лучше посмотреть, где клеятся обычные объявления, и размещать свои плакаты там же. Окрестные жители привычно рассматривают эти места как своего рода доски информации. Полезно наклеивать несколько плакатов рядом. Это привлекает больше внимания и даёт дополнительные гарантии, что ваши листовки в ближайшее время не будут заклеены более свежими. Совет номер 13. Радио д е ш е в о и сердито. Радио зачастую склонно считать второстепенным средством массовой информации, однако это не совсем верно. Совокупная аудитория радиослушателей составляет миллионы людей, и в то же время радио одно из самых дешевых СМИ в плане размещения рекламы, например, объявление о предстоящем митинге и тому подобное. Все радиостанции можно условно разделить на четыре группы: музыкально-развлекательные каналы. обладают самой массовой аудиторией, но в силу развлекательной специфики практически не могут быть использованы для агитационной деятельности. К тому же на них обычно самые высокие расценки за минуту эфирного времени. Здесь можно действовать только роликами в рекламных пауза, х FM радиостанции с новостным блоком, то есть те же музыкальные, но с новостями. Поскольку они не имеют своей новостной службы и сети корреспондентов, они добывают новости в интернете. А значит, чтобы попасть на это радио, вам надо уже работать в интернете. Разговорное FM-радио, чьи программы включают и информационно-публицистические передачи. Тоже имеют обширную аудиторию, главным образом молодежь и владельцы автотранспорта, и обширный регион вещания ц е л е в у ю а у д и т о р и ю Так называемое проводное радио. Помимо государственных каналов существует огромное количество локальных радиостанций, областных, городских, районных, которые в связи с уменьшением числа подписчиков н а п е ч а т н н ы е СМИ Для многих людей, особенно в провинции, становится главным источником местных новостей. Как правило, основу их аудитории составляют пенсионеры и домохозяйки, а цены на эфирное время сопоставимы с расценками на рекламную площадь в местных газетах, а зачастую и ниже. Обычно радиостанции охотно идут на контакт с активистами общественных организаций и движений. Главным образом для того, чтобы разнообразить Список постоянных гостей их радиопередач. Ведь большая часть из них выходит несколько раз в неделю или ежедневно, и журналисты, чтобы привлечь аудиторию, стараются разнообразить свои передачи. От выступающих требуются только две вещи: во-первых, нормальная дикция, умение говорить четко, грамотно строить предложения. И в то же время их комментарии должны быть интересными и образными. Исходя из этих требований организации надо выбрать из своих рядов спикера человека, который будет постоянно представлять ее в эфире и связаться с местными радиостанциями. Если первые эфиры пройдут гладко, а для этого к ним стоит подготовиться, не особенно полагаясь на э к с п р о м т то у вашего представителя есть все шансы войти в число постоянных гостей этого радиоканала. Еще одна особенность радиовещания, давно изученная учеными, но часто упускаемая из виду остальными, делает его весьма ценным каналом для агитационной работы, в отличие от телевидения. Информация, передаваемая по радио, не визуализируется, то есть воспринимается человеком только на слух. Поэтому человеческий мозг начинает дорисовывать картинку самостоятельно. Грубо говоря, если просмотр телевизора усыпляет наш мозг, то прослушивание радиопередачи, наоборот, пробуждает его, заставляет работать активнее. Вследствие этого информация, полученная по радио, воспринимается более осознанно и вызывает больший отклик. Кстати, по мнению ряда ученых, именно регулярные трансляции выступлений Гитлера на радиостанциях Германии стали одной из главных причин бурного роста популярности его партии. Эту особенность надо обязательно использовать при составлении текста ваших выступлений на радио. будто интервью или текст объявления. Они не должны быть абстрактными. В них должен содержаться призыв к конкретным действиям, например, приглашение на митинг или участие в какой-то акции. Не покупайте эстонские товары и тому подобное. Если цель вашего выступления привлечь внимание слушателей к какой-то проблеме, необходимо не ограничиваться ее описанием. а изложить свой вариант ее решения и предложить всем присоединиться. Такое приглашение должно быть конкретным, не просто поддержите, а сделайте то-то и то-то. Совет номер 14. н е будьте навязчивой в агитации. Прямая агитация все больше утрачивает свои позиции, будто ь агитатор от двери к двери рекламный ролик по ТВ, на радио, модуль в газете, билборд или п е р е т я ж к а Все это воспринимается как реклама и агитация. Значит, сразу же натыкается на специфический барьер восприятия со стороны адресата. Меня хотят сагитировать, м н о й хотят манипулировать, меня хотят в чем-то убедить в своих, а не в моих интересах. Значит, надо быть вдвойне осторожным, п р и д и р ч и в ы м то, что мне преподносят, это не объективная информация, она заведомо тенденциозна, поскольку это реклама и агитация. Значит, надо найти информацию объективную, если это возможно. В любом случае решение я должен принять сам. Попытки воздействовать скрытым образом через бессознательное. 25 кадр. Сублимированное п о с л а н и е НЛП и прочее зомбирование неэффективны, чтобы н и говорили на этот счет так называемые психологи. Попытки делать косвенную рекламу, когда о тех или иных достоинствах кандидата или продукта сообщается ненавязчиво в связи с другим поводом и не под грифом реклама или агитация, более успешны. Но тут все зависит от мастерства исполнителя. А если нечто зависит от мастерства исполнителя, то это еще не технология. Ведь технология это то, чему можно научить, что можно передать и воспроизвести. Вопрос: как доносить до людей нужную информацию, но так, чтобы при этом ее не воспринимали критически, а наоборот? брали за основу дальнейших размышлений, построений и даже солидаризировались с ней. Есть много подобных ситуаций, например, когда человек получает информацию в процессе обучения, развлечений, игры и прочего. На этом строятся многие технологии манипуляций, но мы будем говорить не о них. Наоборот, давайте подумаем. Где существует проблема обратная той, которую мы обозначили, то есть наша проблема как скрыто повлиять на человека, чтобы это сказалось на его дальнейших размышлениях и действиях. А е с ь и где-либо проблема как сделать так, чтобы не дай бог не повлиять скрыто на человека, чтобы это не сказалось на его размышлениях и действиях? Конечно, область с такой проблемой есть – это наука, и в частности социология, которая с момента своего зарождения борется за объективность и чистоту методик для получения чистых, неискаженных инструментом и самой ситуации опроса данных. Интервьюер или модератор, экспериментатор также ни в коем случае не должен повлиять на респондента. Не будем спорить о том, возможно ли достижение подобной цели вообще. Скорее всего, этот недостаток социологии, скрытые в л и я н и е на результат опроса, з а л о ж е н н о е гипотезами, инструментом, работой опрашивающего и с и т у а ц и й опроса, не является врожденным и не устранимым, поскольку недостаток не устраним, нет смысла с ним бороться. Более того, не стоит ли испытать другой принцип: возьмите недостаток и увеличивайте его до такой степени, пока он не превратится в достоинство. Коль скоро хочешь, не хочешь, мы все равно влияем на респондента, то, может быть, стоит влиять на него в наших интересах. Так уральскими политтехнологами была открыта формирующая. и н д у ц и р у ю щ а я активная, кривая, названий много. Социология. Ее задача не собирать данные, не изучать мнение. Ее задача под видом изучения мнения доносить до респондентов нужную информацию, влиять на их мышление и поведение. Ее задача реклама и агитация, но в скрытом виде. Для этих целей можно использовать весь арсенал обычной социологии. Разница только в стоимости методик, в величине в охвата и глубине воздействия. Простой количественный опрос очень недорог и охватывает много людей, глубина воздействия не велика, но это идеальное средство, чтобы запустить какой-то слух. Формирующий опрос очень эффективен в малых городах. где развиты неформальные коммуникации, а СМИ находятся под властью административного ресурса. Социологи легально проводят опрос, спрашивая о чем угодно. Они никак не связаны с партией или ОД, на которых работают. Их н е за что привлечь агитация идет. Если даже им начинают мешать, они могут проводить телефонные опросы. в том числе базируясь в другом городе. Формирующие фокус-группы проводятся так же, как и обычные, то есть люди получают деньги или подарки за потраченное время. Охват меньше, чем при опросе, и стоит это дороже. Зато велика глубина воздействия. С ф о к у с г р у п п ы выходит не просто носитель слуха, а готовый агитатор. Человек получает много информации и во время работы солидаризируется с материалом. В дальнейшем он сам того не ведая, сагитирует еще очень многих, но уже бесплатно. Формирующие фокус группы поэтому называют ловушками для тараканов. Принцип тот же: таракан идет за приманкой, заражается в ловушке, а затем заражает других. В центре поселка, райцентра, в городе. Например, в доме культуры снимается офис в 30 квадратных метров. Там стоит видео двойка. Офис обслуживает один монтератор и два скринера, то есть загоняльщика. Скринеры постоянно занимаются тем, что приглашают людей принять участие в социологическом исследовании. Здравствуйте, мы приглашаем вас к 12 часам обсудить В качестве компенсации за потраченное на нас время вам будет вручена банка кофе, коробка конфет и тому подобное. Ведь одна из самых больших проблем современных выборов не сделать качественную агитацию, не донести ее, а заставить прочитать или просмотреть. За кофе или конфеты люди готовы отдать свой мозг на растерзание. Опыт показывает, что скоро слух расползается, и бабушки сами передают информацию, приводят друг друга. Проблем с наполняемостью ловушки нет уже после второй недели работы. Модератор демонстрирует яркий качественный пятнадцатиминутный фильм, а затем организует дискуссию, давая слово сторонникам и з а т ы к а я противников. Через полчаса из ловушки выходят 10-15 с а г и т и р о в а н н ы х человек, которые понесут усвоенную идеологию в семьи, по знакомым и прочее. В день такая ловушка пропускает через себя до 200 человек, в месяц это 6000. за три месяца одна ловушка н а м о л а ч и в а е т 18000 т ы с я ч человек, объем, с которым не справятся и сотни агитаторов. это половина населения среднего райцентра. В крупном городе имеет смысл открывать несколько ловушек. Контролировать эту работу легко. Единственный недостаток обвинение в подкупе, поскольку идет раздача материальных п л а г Если в период выборов, если выборов нет, то вообще нет проблем. Чтобы юридически все было чисто, имеет смысл поручить этот проект. не самому общественному движению, а эффективной социологической фирме, какому-нибудь фонду, который якобы занимается социологическим исследованием, в форме аутсорсинга. Индивидуальное глубинное интервью используется, когда некую эксклюзивную информацию нужно ненавязчиво донести до конкретного человека, например, крупного политика. лидера общественного мнения, предпринимателя. От решений таких людей часто зависят судьбы миллионов. Но решение может возникнуть просто потому, что некий журналист в интервью наш человек, как вы поняли, донес до него случайно какие-то цифры, о б р ы в к и разговоров, сплетни, факты и прочее. И, наконец, публикация формирующей социологии с ответами людей и якобы причинами их поведения. Все это тоже воздействует на избирателя. Во-первых, потому что это данные науки. Во-вторых, в вопросе репрезентировано мнение других, таких же, как он. Часто мнение, которое он не знал, но узнав, солидаризируется. Данная технология применяется уральскими командами не один год. Эффективность ее настолько велика, что они отказались от многих других способов агитации и рекламы, например, от агитаторов от двери к двери, которые гораздо менее эффективны. Совет номер пятнадцать: не критикуйте. Работайте на позитиве. Мишель Фуко, наверное, самый популярный социальный мыслитель в 2 в д т о м веке, потратил пол жизни на то, чтобы доказать представление о власти, что якобы она только запрещает и подавляет, является ложным. Власть только тогда власть и только потому власть, что она предлагает некий позитивный проект. Тем более это верно для тех. Кто идет к власти? Нет шансов у того, кто просто идет против власти, протестует. Или кто идет с неконкурентноспособной идеей или без и д е й Всякое общественное движение должно верить. Наше учение всесильно, потому что оно верно, даже в ситуации, когда идею разделяет всего пятеро. Ваше общественное движение просто должно стать лучше власти. Надо, чтобы убогость других движений и партий сама была очевидна на фоне идеальности вашей, без того, что вы специально говорите об этом. Настоящей силой будет тот, кто вообще не станет играть в альтернативу власть-антивласть, а сумеет навязать свою повестку дня, побеждает. не тот, кто за власть или против власти, а тот, кто лучше власти и вообще лучше всех остальных. Не против, не за, а лучше. Запомните, кто конкурирует, проигрывает рано или поздно. Это правило настоящего бизнеса. Не конкурируй, создай новый рынок и будь монополистом на нем. Многие политические силы требуют от власти конкуренции на равных, но побеждает тот, кто вообще не конкурирует, тем более на равных. Возьмите Билла Гейтса. Может, он начал карьеру, создав сталилитейный завод и стал конкурировать с заводами Карнеги, или купил автомобильный завод и начал конкуренцию с ф о р д о м а потом... Эволюционируя и конкурируя, перерос их обоих и дорос до производства компьютерных программ. Нет, он пришел на рынок, который на его взгляд имел перспективу. Он стал первым на этом рынке, даже не лучшим, а просто первым. Он тратил все свое время на создание самого рынка. Когда он встречался с экспертами IBM и объяснял перспективы персонального компьютера, Они говорили, что нет спроса, нет рынка, поэтому такая штука заинтересует максимум одного-двух чудаковатых покупателей. Гейтс своей пропагандой и разъяснением пользы этой штуки создал рынок и спрос. Также он поступал, рассказывая о преимущества своих софт-программ. Нельзя узнать, что нужно людям, через маркетинговые исследования. Ибо люди не знают, что им по-настоящему нужно. Никто не приходил в магазины и не спрашивал мобильные телефоны, и телефонные компании не анкетировали население. Нужны ли им они, так как люди слабо поняли бы, о чем идет речь, не подержав товар в руках. Но когда мобильники появились на рынке, спрос стал максимальным. Его ограничивала только платежеспособность. Выходит, критика и протест разных политических движений уже не спекулируют на имеющихся настроениях. Они делают рынок, не создают новое. А раз спекулируют на том, что уже есть, значит не одни они такие умные, значит есть уже десяток или сотня таких же орлов, которые спекулируют на этом же. И с ними надо конкурировать. Будьте лучшим, будьте вне конкуренции. Это приведет к вам новых людей, настроенных позитивно, а не негативно. Позитивные люди – это ваш страховой полис, это ваши заложники. Никакая власть не решится закрыть популярных и позитивных людей. Наезды на вас – это наезды на них. Значит, власть будет сама терять рейтинг. Пусть лучше критикуют вас. Чем будете критиковать вы? Критикуя вас, вас раскручивают, потому что люди всегда думают, с л ы ш а о чем-то, сам решу, п о з н а к о м и т ь с я с вашими идеями и пойдут за вами. А когда критикуете, вы попадаете в зависимость от того, кого критикуете, и попадете вместе с ним, а скорее даже раньше.